Укрепление родовой защиты через канал Гекаты. И снова вернёмся к теме защиты. Давайте поговорим о базовой защите, которая есть у каждого человека, и о том, как можно работать с этой защитой через канал Гекаты. Первую самую базовую и древнюю защиту, которую вы на себе несёте, в магии романтично называют «родовой защитой». Магия говорит с человеком на языке мифа, и если его не расшифровывать, то кажется, что родовая защита — это некие дружественные мёртвые, которые стоят за вашей спиной и вас предупреждают или оберегают. Отчасти это связано с суевериями прощания — Человеку трудно смириться с категорией «навсегда», а в западном полушарии особенно трудно. На востоке система отношений человека и рода, человека и смерти, более подробно прописана. История с Бордо, постепенным освобождением духа от скант. На западе принято считать, что душа — это нечто цельное, это тот же человек, просто без тела. В восточной интерпретации душа состоит из разных частей — Отдельно накопленная за жизнь информация, отдельно чувственный и духовный опыт, отдельно та, не имеющая прямого отношения к Личности, глубинная часть, которая и перерождается, крутясь в колесе сансары. Поэтому там и другие представления о том, что такое защита мёртвых. На страницах этой книги я уже упоминала о Нирман Канайе, Во-вторых, наш мозг устроен так, что мы очень сильно завязаны на тех, кто в нашей жизни сыграл роль доминирующей опоры. Родители, бабушки и дедушки, старшие родственники, которые и ругали, и оберегали, от которых мы зависели. Когда родственники уходят, их незримое присутствие навсегда остаётся в психическом поле. Если один из таких умерших родственников снится... Это сигнал из глубины вашей психики, сигнал о том, что вы находитесь на каком-то очень важном перепутье. Остановитесь и подумайте, что такое родовая защита с точки зрения биологии. Не так давно, в начале десятых годов нашего века, были проведены любопытные опыты на мышах — Взяли РНК у мышей с детской травмой, ввели в чужую оплодотворённую клетку, дождались, когда родившиеся мышата подрастут, и выяснили, что они демонстрируют те же особенности поведения и метаболизма, что и травмированные мышата и их непосредственные дети». У мышей детская психологическая травма ярко проявляется на протяжении еще двух поколений, а мы устроены несколько сложнее, чем мыши. РНК передается по наследству и участвует в метаболических процессах мозга. Ваши бессознательные реакции на стресс на самом деле не ваши, и даже не созданы из вашего детского опыта. Эти реакции намного старше, чем вы, и вы их унаследовали точно так же, как унаследовали черты лица и прочие физиологические параметры. Психология очень долгое время считалась неточной наукой. Но эти исследования ведут дело к тому, что в течение ста лет она станет наукой точной. А потом и магия, потому что любой магический опыт — теоретически можно объективизировать. У Фрейда даже был интересный термин — «архаичная наследственность человека», то есть некий опыт, который нам достался в виде бессознательного, который мы сами не переживали, и участником событийного ряда которого мы не являлись но, тем не менее, он влияет на нашу жизнь. Никто из нас не материализовался из чистого света. Строительными кирпичиками для нас послужил материал нашего рода. Ваш врождённый характер, психологический профиль унаследован не только от мамы с папой. Это сложно сочинённый пазл, в котором есть и детали тех, кто жил за сотни лет до вас» и вы неосознанно транслируете эти родовые правила, и защита тоже сюда входит. Отношение к деньгам, к смерти, к сексу, к семье, к опасности отчасти наследуется. Иногда каждый из нас ловит себя на том, что простые вещи вызывают необъяснимые хтонические эмоции — Например, вдруг человека начинает грызть чувство вины, когда он решил потратить деньги на какую-нибудь услаждающую бессмысленность. Или кого-то вдруг накрывает паника, когда он оказывается в бардаке и пыли. Кто-то компульсивно переедает, хотя лично в его жизни не было голодных времён. Кто-то чувствует себя наиболее удовлетворённым в ситуации вечного будничного самопожертвования. Не замоталась не мать. Кого-то начинает корёжить от чужого хвостовства. Это всё на самом деле про защиту и про выживание. Когда-то вашим предкам помогли выжить именно такие модели поведения. Вот они вам и передали их как самое лучшее, как защитный талисман. «Всегда ли нужен именно такой талисман из глубины веков?» — вопрос спорный. Может быть, в вашем роду нищенствовали несколько поколений подряд, а вы теперь живете в достатке, но к миру относитесь как нищий, и это мешает вашему счастью. Тогда от такого талисмана лучше освободиться». Подумайте о таких невинных мелочах, которые поднимают в вашей душе шквал эмоций. Подумайте о том, что вас неуловимо бесит в других людях, то, что не несёт вам конкретной опасности или угрозы. Такие состояния полезно отслеживать, потому что они косвенно намекают на историю вашего рода, на ваших семейных драконов, с которыми вы продолжаете воевать, несмотря на то, что они находятся глубоко в подвалах, коллективного родового бессознательного. Но есть и хорошая новость. Родовую защиту можно собрать заново специальными практиками. Есть четыре родовых архетипа. Назовём их в честь индийской кастовой системы. Это четыре базовые защиты, которые неосознанно транслируются из поколения в поколение. Брахманы — защита через тонкость, через общение с вечностью. Меня ведут силы, меня защищает Бог, ангел-хранитель меня не подведет, я чувствую свой путь. Кшатрии. Защита через нападение, авторитет. Я свое все равно заберу, прийти и победить. Вайшьи, Защита через материю, здоровье и деньги. То, чего я не заслуживаю, я просто себе куплю. Шудры. Защита машинальная, как придётся. По сути, отсутствие защиты. Для начала вам стоит определить вашу защиту. Просто подумайте о тех кризисных ситуациях, которые вы уже пережили. Как вы себя вели, какую стратегию выбирали, как страховали себя. Определив базовую защиту, надо обратиться в своё родовое поле и накачать другие виды защиты. Даю ритуал, который как раз про это.